Душа человека. Меняется жизнь. Мы подводим итоги и вдруг сознаем, что уже на пороге больших испытаний, событий, побед. Но веры в душе окончательной нет. Но жизнь поступает достойно и мудро. Мы шанс получаем, Каждое утро любить и простить, Победить и учиться, Мечту воплотить и успехов добиться. Ведь каждый наш день — это чистый листок. И мы для себя, и Творец, и Пророк, Минута любая нам дар изменить, И страхи свои навсегда победить. Храните тепло. «Берегите вы душу, согрейте родных в непогоду и стужу, и пусть же любовь будет вашим кумиром, она управляет и жизнью, и миром. А если гроза, не бегите в свой дом, учитесь легко танцевать под дождем. О, время чудес! И чем больше мы верим, тем чаще удача стучит в нашей двери». Так пусть наша вера очистит от смуты и душу, и мысли в течение минуты, а жизнь наша будет светла и прекрасна, наполнена чудом, любовью, соблазном. Так будет всегда, до скончания века, поскольку бессмертна душа человека».